Серого севера, вот пришли эти снимки. Жизнь успела не все погасить недоимки. Знакомое дерево вырастает из дымки. Вот на лугу шоссе, дом с колоннами, от отовсюду почти, Мне к себе до сих пор еще удалось бы пройти. Так бывало купальщикам, на приморском песке, приносится мальчикам кое-что в кулачке. Все от камушка этого, с каймой фиолетовой, до стеклышка матового зеленоватого он приносит торжественно. Вот это батово! Вот это рожественно! Монтре, 1967 год.